Князь даже одушевился, говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось, может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль. Хорошо еще вот, что муки немного заметил он, когда голова отлетает. Знаете ли что? Горячо подхватил князь. «Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина, а мне...» Тогда же пришла в голову одна мысль, а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте, если, например, пытка, при этом страдания и раны, мука телесная, стало быть, все от... Этого душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что, вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас душа из тела вылетит и что человеком уж больше не будешь, и что это уж, наверно, главное то, что, наверно. Вот как голову кладешь под самый нож, и слышишь, как он склезнет над головой. Вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили. Я до того этому верю,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 Хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его. — Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее, потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой видите дверь? В дверь войдете, направо коморка, там можно, только форточку растворите, потому оно непорядок.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 Минута через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ордолеоновича. «Князь, пожалуйте!» Генерал Иван Федорович Епанчин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался. «Так», — отвечал генерал, — «чем же могу служить?» Дела неотлагательного я никакого не имею, цель моя была просто познакомиться с вами. Не жало бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений, но я только что сам из вагона приехал из Швейцарии. Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и престановился, потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и, в нетерпеливом повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро и разбирал бумаги. «Для знакомства вообще я мало времени имею», сказал генерал, «но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...» «Я так и предчувствовал, — перебил князь, — что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели. Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы Иногда, знаете, случаются и дела, при том же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего, так сказать, причины». Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало, потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина, я это очень понимаю, но однако же весь мой-то повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был слишком, да и что я выехал почти не в своем уме, и тогда ничего не знал, а теперь еще пуще». В людях хороших нуждаюсь. Даже вот и дело одно имею, и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал, это почти родственники, начну с них. Может быть, мы вдруг друг другу и пригодимся, а не мне, я им. Если они люди хорошие. А я слышал, что вы люди хорошие».